Глава тридцать пятая Солнце медленно ползло по небосводу, день за днем, оставляя за собой длинные тени, словно рисуя невидимые дорожки, ведущие в неизвестность. Неделя тянулась в напряженном ожидании. Мы все знали, что следует ждать подарочка от вражины Мещерской. Однако заранее сделать было ничего нельзя. Даже обвенчаться по-быстрому тоже разрешение церкви не поступало. А потом, в один из серых утренних часов, когда туман еще цеплялся за околицу, к воротам подъехала запыленная повозка. Священник, отец Григорий, обычно такой жизнерадостный, выглядел сегодня встревоженным. Его глаза, светлые и лучистые, сейчас были серьезные и сумрачные, словно их заволокло тем самым туманом полина ефимовна обратился он ко мне едва я успела поприветствовать его на пороге пришла весть из епархии княгиня мещерская подала жалобу на вашего батюшку подробности ее кляузы я не знаю но мне шепнули что основания есть нас ждут в консестории для разбирательства значит не обошлось сердце заныло где же мы так нагрешили господи Только выдохнешь и начинаешь жизни радоваться, как снова подножка судьбы. Спасибо, отец Григорий, что приехали сообщить лично. Вы проходите к батюшке, нужно сказать ему. Только прошу вас, говорите так, как будто все ерунда и лишь досадная формальность. Мол, можно продолжать к свадьбе готовиться и все такое. Съездим, объяснимся и все. Отец Григорий укоризненно посмотрел на меня. Полина Ефимовна, на моей памяти одно венчание было отменено, и заключен был брак, указанный в договоре между родителями. Жених знать об этом не знал, он еще детем был малым. Так вот, мне показалось, что я немедленно задохнусь, если не уйду. Слышать о мрачных перспективах было выше моих сил. — Мне нужно сообщить Николаю, — перебила я отца Григория. — Вы уж Ефима Никоноровича не пугайте. Не дождавшись ответа, я сбежала с крыльца и зашагала к Медовому дому. Николай завтракал вместе с Лукерией и Тимофеем. Увидев выражение моего лица, наверное, догадался, в чем дело, и нахмурился. Лукерия засуетилась, усаживая меня за стол. — Да я не хочу, тетушка, мы с Колей в лес сходим. — Тогда я вам пирожочков с собой заверну, квасу налью. Слава богу, тетка не замечала, что что-то не так. Выйдя из дома, мы с Николаем взялись за руки и пошли в сторону лесной опушки. Проша увязался за нами. Бьянка, которая послась в саду, навострила уши, а потом потрусила за нами. Вся компания была в сборе. — Плохие новости? Много? — спросил Коля, срывая длинную травинку. — Не больше, чем мы ожидали, — пожала я плечами. Рядом с любимым я немного успокоилась и согрелась, Внутренняя дрожь унялась. Мещерская сделала, что обещала. Отец Григорий толком ничего не знает. Однако через него передали, что нас ждут на разбирательство в консистории. Мы дошли до нашей колоды, присели на нее и обнялись. Я положила голову на плечо любимого, а он погладил меня по волосам. «Ну, значит, поедем и разберемся», — спокойно прокомментировал Николай. Мы немного посидели так, молча, поддерживая друг друга. «Пойдем к отцу. Надо бы сделать бодрые лица», — вздохнула я. Мы еще застали отца Григория. «Не волнуйтесь, князь», — говорил он, обращаясь к батюшке. «Все устроится. Главное — сохранять спокойствие и не поддаваться страхам». Рахманов кивнул, но я видела, как его рука дрожала, когда он взял чашку с чаем. Он молчал, лишь бросил на нас взгляд полный тревоги и любви. Я подошла к нему, ставшему таким родным человеку, обняла и поцеловала в щеку. «Все будет хорошо, батюшка», — прошептала я. «Мы справимся». Он лишь кивнул, но в его глазах читалось сомнение. Несколько дней прошли относительно спокойно. Я старалась не думать о предстоящем визите в консисторию, Хотя тревога, как назойливая муха, то и дело возвращалась ко мне и щекотала нервы. Николай как мог успокаивал меня, говоря, что все будет хорошо и справедливость восторжествует. Но в глубине души я по-настоящему боялась, что это не просто формальность, а нечто большее, что может изменить нашу жизнь. Не просто изменить, разрушить. Батюшка старался держаться оптимистично хотя я замечала, как он порой задумывается, глядя в окно, и вздыхает. Я знала, что он чувствует свою вину за все происходящее, поэтому старалась быть рядом, желая отвлечь его от мрачных мыслей. А он старался успокоить меня, часто повторяя, что все устроится, что Господь не оставит нас в беде. В назначенный день мы с Николаем и отцом Григорием отправились в консисторию. Батюшка остался дома под присмотром Лукерии, которая обещала заботиться о нем, пока мы не вернемся. Я еще раз поцеловала его, сказав, наверное, уже в тысячный раз, что все будет хорошо, и мы вышли из дома. Дорога была, наверное, не очень долгой, но казалась бесконечной. Я сидела в карете, глядя в окно, и пыталась успокоить свое сердце, которое билось так сильно, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Николай сидел рядом. Его внешнее спокойствие и уверенность немного успокаивали меня, но тревога все же не отпускала. «Не волнуйся, Полина», — сказал он тихо. «Просто знай, что я никому не отдам тебя, ни Богу, ни черту. Хоть кто пусть прикажет, жизнь свою отдам, а тебя нет». Я кивнула, но слова его не до конца утешили меня. Мысли о том, что может произойти, не давали покоя. Мне было плевать на условности. Уйти в лес и счастливо жить во грехе — да легко. Но, батюшка, он этого не переживет. И пасеку пришлось бы оставить, дом свой. Об этом невыносимо было думать. Николай сжал мою руку. Его пальцы были холодны, но в них скрывалась непоколебимая уверенность. «Я с тобой», — твердо сказал он. В его словах слышалась сталь. Лошади брели, словно под грузом невидимых цепей, а мой разум метался между мыслями о возможных исходах дела. Отец Григорий, сидевший напротив, молчал, шевеля губами, переворачивая страницы молитвенника. Здание консистории показалось мне мрачным. На ступенях нас встречал молодой священник. Его лицо было сосредоточено. «Ваши имена?» — спросил он, не глядя на нас. Николай сделал шаг вперед. Полина Рахманова, Николай Бортников, отец Григорий. Перо священника заскользило по странице, словно крыло стрекозы. Затем он проводил нас в длинный мрачный коридор. «Ждите здесь», — сказал он, указав на скамью в коридоре, обитую потрескавшейся кожей. Минуты тянулись, как часы. «Как перед боем, честное слово», — откашлялся Николай. «Пойдемте», — вернулся за нами, наконец, тот же молодой священник. Зал заседаний был темноватым, с высокими потолками и пыльными окнами, через которые прибивался скудный свет. За длинным столом, заваленным книгами, бумагами и свечами, сидели несколько священников разного ранга. В центре сидел архимандрит, старец с лицом, похожим на древний барельеф, с глубокими морщинами. Мне напомнило это какую-нибудь карту горного рельефа. «А где же князь?» — спросил он, оглядев нашу компанию. Я открыла рот, чтобы ответить, но Николай опередил меня. Ефим Никанорович слаб после удара, который случился с ним. Его здоровье не позволяет ему покидать дом. Архимандрит кивнул, словно это было ожидаемо. «Говори!» — обратился он к младшему из священников сидевшему слева». Тот встал. Его голос был резок, как крик ночной птицы. Я даже поморщилась от этих звуков. «У нас есть жалоба княгини Мещерской. Она утверждает, что князь Рахманов неоднократно обещал отдать дочь за ее сына Петра Мещерского и даже обещал возместить все издержки, связанные с подготовкой к свадьбе». Служка остановился. Архимандрит, глядя на меня, Спросил, однако, нашего сопровождающего. «Верно ли это, отец Григорий? Вы, как лицо незаинтересованное и как священнослужитель, не можете не сказать правду». Отец Григорий кивнул. Его голос лишь слегка дрогнул. «Да, владыку, я сам слышал эти обещания от Ефима Никаноровича. Мое сердце сжалось». «В бумаге княгини также сказано», — продолжил младший что вы, Полина, обручились, не дожидаясь разрешения церкви, с неким крестьянским сыном. «Вероятно, это вы?» — обратился он к Николаю. «Я капитан русской армии», — поднявшись, ответил Николай с достоинством. «Вот документ, подтверждающий мой чин и дворянство». Он достал из-за обшлага рукава бумагу с печатью и положил на стол. «Так и есть», — произнес архимандрит, взглянув на текст. «Садитесь!» Следующие минуты казались вечностью. Один из самых возрастных священников, сидевший справа от архимандрита, тоже решил выступить. «Владыко», — начал он, — «по традиции мы должны обязать князя возместить все издержки княгини и запретить брак его дочери с кем-либо, кроме княжича Мещерского. Это справедливо». Николай побледнел, но не шелохнулся. Я чувствовала, как его рука, сжимающая мою, напряглась. «Традиции?» — переспросил архимандрит. Его глаза прищурились. «Да ведь государь Петр Алексеевич повелел не удовлетворять более подобные иски». Его голос, сухой как треск валежника, прозвучал громко, заставив всех вздрогнуть. «Обещать не значит жениться, вот как говорит народ. А я скажу еще так». «Никто не должен препятствовать людям быть счастливыми. Не по-божески это. И понуждать их при помощи денег право никто иметь не должен». «Не пыталась ли княгиня подкупить заседателей?» мелькнула у меня мысль. «Кстати, это объясняло бы ее отсутствие». В голове царил хаос. «Я все еще не понимала, в нашу пользу клонится обсуждение или нет. Старший священник встал и мрачно произнес, «Поскольку никто из нас не обязан подчиняться вашему заключению, владыко, мы имеем право на собственное мнение. Предлагаю вынести предварительное решение по делу в пользу княгини Мещерской и выслать дело, как положено, в Синод для окончательного заключения». Архимандрит наклонился к поборнику традиций и что-то долго шептал на ухо. Лицо старшего священника вытянулось, и он захлопал глазами. Затем кивнул, поднялся со скамьи, поклонился и вышел, не глядя на нас. «Дело закрыто», — сказал архимандрит, собирая бумаги. «Больше ни о чем не беспокойтесь. Особого мнения не будет». Он протянул мне бумагу с подписанным решением. «Счастья вам», — пожелал владыку. «Пусть ваш брак будет благословенным». И не забудьте получить венечную память у секретаря. Я стояла, не соображая. И это все? Все закончилось? Мы вольны пожениться и забыть все, как страшный сон?» Растерянно посмотрела на Николая. Он улыбался мне тепло и радостно. «Благодарим вас, владыку», — поклонился он. «Будем ждать вас на свадьбе нашей. Здоровья вам крепкого!» «Идите, дети мои, идите!» — махнул рукой архимандрит. «Плодитесь и размножайтесь!» Отец Григорий крестился, вознося благодарственные молитвы. А возвращение домой было праздником. Душа моя ликовала. Лошади, казалось, бежали быстрее, солнце светило ярче, а ветер пах счастьем. Батюшка, услышав новость, чуть не заплакал. Его некрепкие еще руки обнимали нас с Колей, словно пытаясь удержать в этой радости навсегда.